Глава семнадцатая. «Сама не верю, что я это делаю». Марина со счастливой улыбкой поставила в центр накрытого Наташи стола литровую бутылку водки. «Брала с него слово, что не станет пить месяц, а сама...» «Алёша много пьет. Прекрасные глаза Наташи испуганно округлились. «С Артемом? «Ой, да не паникуй ты!» Отмахнулась от неё Марина со смешком. «Я больше драматизирую всегда». «А зачем?» Наташа застыла с испачканными в соусе для мяса руками. Уставилась на новую подругу, с которой обязана была дружить, потому что дружили их мужчины. Она многого в ней не понимала. Особенно того, что Марина не следила за своим весом. «Ну нельзя так распускать себя. Надо оставаться стройной в любом возрасте. Надо уважать себя, если уважаешь своего мужчину». И разговор у Марины был странным, и повадки. Она как-то так агрессивно наседала на Лёшу, что он... Что он ее странно слушался, посмеивался, порой недовольно морщился, порой даже посылал беззлобно, но слушался же и побаивался. И это тоже казалось ей странным, и она с радостью бы всего этого сторонилась, но мама... Мама была неумолимой. «Ты просто обязана с ней подружиться, дорогая!» В приказном тоне проговорила она неделю назад в телефонном разговоре. «Зачем, ма? Я не хочу. Она грубая, толстая, и Тёма её недолюбливает, и...» «Зато её очень любит друг твоего Тёмы!» Воскликнула мудрая мама и привела с ног сшибательный довод. «А если ты не понравишься Марине, она станет жужжать своему мужу!» «А этот муж станет жужжать твоему Артёму!» «Так бывает!» — ахнула наивная Наташа. «Это проза жизни, деточка. Слушай свою маму!» Она послушала, и теперь слушала Марину, и ничегошеньки в её рассуждениях о том, как надо вести себя с мужчинами, не понимала. «Я больше драматизирую, Натаха!» — с гортанным хохотком произнесла Марина. И за эту ее разбитную «Натаху» Наташа ее особенно не переносила. «А зачем?» — спросила она, и снова опустила руки в соус, где мариновалось мясо. Его срочно требовалось перевернуть, а никакими столовыми приборами это сделать было невозможно. Марина категорически отказалась делать это руками, фыркнула и, кивнув на дверной проем, в котором полчаса назад скрылись мужчины, умчавшиеся в магазин, проговорила. «Буду заморачиваться. И так слопают, поверь. И не поймут ни хрена, чем и как ты перемешивала это мясо. Знала бы ты, в какой раньше рыгаловке они завтракали. И чем именно завтракали?» «Чем?» Наташа с недоумением уставилась на блюдо с замаринованным мясом. «Неужели это все зря? Неужели жить надо проще и банальнее? И Артему это по вкусу?» и плевать ему на ее сложные соки и смуси, которые она готовит ему по утрам. Он бы с большим удовольствием выпил грошового кефира? Но это же неправильно. «Каша манная с комочками, сырники, которыми можно стол пилить!» резвилась Марина, накрывая на стол. «Натаха, для них ведь не сама еда важна!» «А что?» Она уставилась на мясо, пахнувшее в соусе божественно и со вздохом принялась выкладывать его на противень. «Я не знаю», — вдруг призналась Марина и уставилась на новую подругу растерянно. «Вот не знаю, убей! Сколько лет прожила с этим мужиком, а не могу понять его нутро. Вот хочешь, скажу, где они сейчас?» «В магазине». Наташа закрыла духовой шкаф, принялась мыть руки. «Они же в магазин пошли». «Это да, не спорю». «В магазин. Но оттуда они не спешат, поверь. Мы с тобой для них что-то вроде сытного десерта, а главное блюдо у них где-то там. Сейчас они наверняка пиво пьют где-то под детским грибком, да разговоры свои говорят мужские. Они у нас с тобой, Натаха, настоящие сыщики, вот, и работают всегда, невзирая на выходные или праздники». У них просто мозги под это заточены. Марина метнулась к окну, отшвырнула рывком занавеску, приплюснула нос к стеклу, и через мгновение раздался ее победный клич. «О, а что я говорила? Сидят голубчики, пива сцедят. Вот и пойми их, идиотов. Тут стол накрыт шикарный, мясо томится в духовом шкафу, водки литр на столе, а они там, на скамеечке». «Может, позвать их?» Наташа протиснулась мимо газовой плиты широкого бока Марины к окошку и правда рассмотрела на самой дальней скамейке Артема и его друга. У ног Леши два громадных пакета, а в руках у обоих по банке пива. «Нет, звать не надо, подруга!» Вздохнула Марина и неожиданно потянулась рукой к литровой бутылке, потевшей на столе. «Давай лучше тоже по громульке!» «За вашу помолвку! За наших мужчин! Чтобы все у них ладно было, будь они неладны!» Она смешно хихикнула. «Ну и за знакомство, Наташ! Вижу, вижу, что не нравилось тебе, как я тебя называла. А я нарушно. Позлить. Думаю. Выдержит, нет. А ты молодец. Выдержала. Наша!» «Моя в окне нарисовалась!» Со вздохом произнес Леха, втаптывая окурок рядом со столбиком скамейки. «Срисовала!» «Думаешь, орать станет на весь двор?» С ленцой поинтересовался Артём. Ему очуметь было, как хорошо сейчас. Наташа дома хлопочет, Маринка там же. Значит, Лёха не станет дергаться. Леха тоже рядом. В квартире накрывается к ужину. Готовится вкусная еда. Скоро они сядут за стол. Станут говорить о чем то улыбаться друг другу. И не надо будет никуда рваться душой. Не надо будет думать, что он что-то упустил в своей судьбе. Что это что-то предстоит еще искать, оно еще не случилось. Сама судьба будет сидеть рядышком на стуле, нежно жаться к его боку, ловить его взгляды, угадывать его желания. Очуметь, как хорошо! «Млеешь, скотина!» ткнул его в бок локтем леха млею слабо улыбнулся артем и зажмурился подставляя лицо солнцу здорово здорово поддакнул леха а маринка орать не станет на весь двор если что она теперь увидала что мы пиво пьем и бутылку наверняка распечатала и наташку твою спаивает да ладно Артём опешил, переводя взгляд со своего окна на друга. «Откуда ты? Хочешь, замажем?» И Лёха протянул ему ладонь лодочкой. «На что хочешь? Моя жена открыла водку и тихонько цедит теперь, и твою напаивает, и надо поспешить, пока наши девки не надрались». «Так идём!» Артём со смехом подхватил пакеты и пошёл к своему подъезду. Все оказалось именно так, как рассказал ему друг. Девчонки сидели за самым краешком стола, чтобы не испортить сервировку, и тихонько попивали водочку, чему-то негромко смеялись. Слушай, ты просто гений! хлопнул Артем друга по спине. Как это у тебя получается, а? Обращайтесь. Леха сфальшивил скромную улыбку, повесил голову, следом заржал как конь. «Люди, Тёма, очень предсказуемы! Очень!» «О как!» — фыркнул тот, переобуваясь в свои тапочки и подсовывая Лёхе гостевые. «А то попрётся в пыльных ботинках, а Наташа с утра пол везде протёрла». «Если такой умный и всё про людей знаешь, про их предсказуемость, чего же не расскажешь, что за ерунда вокруг семейства ростовских происходит?» «Деньги, друг мой, деньги! Большие деньги!» Слегка надменно отозвался Леха, с неудовольствием обнаружив на собственном носке дырку. Тут же спрятал ступни в дежурных расхлябанных тапках. Я тут наводил справки, пока ты указания руководства выполняешь, всячески тебя отвлекающие от нашего с тобой личного дела. А ведь дело Ростовских стало нашим с тобой личным, так? Так. Артем удрученно вздохнул. Леха был прав на все сто. Полковник, как с цепи сорвался, завалил их бумажной работой, будто чувствовал, что они тайно роют дело, которого может и не быть вообще-то. Поскольку мать романа Ростовского официально признали самоубийцей, а Валентин Стремов официальная версия, погиб от руки соперника. Девушка, по сведениям, крутила любовь сразу с тремя ухажерами, один из которых подался в бега. Вот так. Никакой связи! Но она была. Точно была. Это Леха чувствовал печенкой, а Артем ему верил, как оракулу. Потому что тот ни хрена никогда не ошибался. С девками как попало? В точку. Так вот, навел я тут справки, друг мой, пока ты. Да понял я, короче. Артем потянул носом воздух, стремительно заполнявшийся ароматом запекающегося мяса. Вкусно, мм, пахнет так что узнал то что перед тем как без вести пропасть ростовский игорь был богатейшим человеком нашего города буркнул недовольно леха обидевшись что друг отвлекается на всякие там мясные ароматы да ну артем обернулся на друга недоуменно выпятил губы и куда же потом это все богатство подевалось разграбили никуда не подевалось Весь его бизнес потом оказался в руках доверенных подставных лиц, имена которых вообще никому доселе не были известны. Просто люди. И, кстати... И гад такой замолчал минут на пять, демонстративно принюхиваясь. Потом согласился нехотя. «В самом деле, вкусно воняет. Кстати, та фирма, куда ростовский младший притащил пакет с героином, была фирмой его папаши». «Да ладно!» — опешил Артем. И тут уж стало не до мяса и застолья. Он схватил друга за локоть и потащил в гостиную. «И как? Что? Пацан мог прийти туда мстить?» «А то! Пацан мог вообще быть не в теме, что его родители!» И Леха снова заткнулся, но на сей раз не из вредности. Он просто задумался, потом обронил. «Я сейчас...» и заперся на полчаса с телефоном в ванной комнате. Вот спрашивается, зачем? Артем все равно подслушивал. И почти все понял. И когда друг вышел, сразу затараторил. Ростовский старший перед своим исчезновением весь свой бизнес переводит на жену. Так? Так. Леха прищурился. Подслушивал, мерзавец. Жена сдает весь бизнес в аренду в Шелестову. Так? «Кажется так, но фирмами управляют подставные лица. Фамилия Шелестова нигде не фигурирует. Это наши с тобой догадки. И не только наши. Люди знают, но юридически доказать не могут. Никто не видел бумаг. Никто. Хрен его знает, существует ли вообще такая юридическая договоренность. Фамилия Шелестова нигде не значится. Все. И фамилия чья?» «Лёха сейчас как дам в лоб!» — взмолился Артём, поняв, что друга посетила одно из его озарений, которые, как правило, бывали судьбоносными. «И фамилия Пронина нигде не фигурирует, друже!» — покусал Лёха губы. «Но что-то подсказывает мне, что не просто так была атакована фирма, где вершили дела люди Шелестова по доверенности от жены Ростовского. Ой, не просто!» Может, он воспитывал нашего Михаила Ивановича, а? Забрал у него главного бухгалтера, посадил, как бы в назидание. Зачем? Чтобы делился с ним, балда. Про Ростовского ходили слухи, что он с кем-то из полиции дружен и щедро делится, и конкурентов его как-то быстро сливают. Ходили. На его место встал Шелестов и... И перестал делиться? Возможно. Ему же надо было и вдове платить проценты с прибыли, и... И кто знает, что сейчас между ними происходит. Не просто же так, так вовремя умерла вдова. Пацану-то восемнадцать? Он мог потребовать от матери разъяснений? Мог сам начать управлять делами? И пацан теперь пропал, — обронил Артем, по примеру друга, покусывая губы. Они могли его следом за папашей отправить. Леха отвлекся, вошел в кухню, тут же облапил Маринку за плечи, присосался губами к ее полной румяной щеке, упрекнул шутя. «Напилась уже, да? Ай-яй-яй, как не стыдно!» «Ладно уж, умник!» Она довольно хохотнула, ткнула его локтем в бок, но промахнулась и попала в живот. Леха согнулся, сморщился, тут же врезал ей по мощному заду растопыренной ладонью. Шлепок был будь здоров, но Марина только похохатывала, значит, была довольна. За всеми этими игрищами Наташа наблюдала с широко распахнутыми недоуменными глазами. Ей это категорически не нравилось. Эта грубая ласка, фривольные жесты, фу, некрасиво! Неужели Артем на такое способен? Тот, будто услышав ее, навис сзади, шепнул на ухо: не обращая внимания. Они всегда так развлекаются. Давайте лучше к столу». Они расселись, начали выпивать, закусывать, нахваливать мясо, над которым Наташа колдовала полдня, строили какие-то планы на конец лета, когда надеялись получить недельный отпуск. Никого и ничто не отвлекало, казалось бы, когда в разгарах веселого беззаботного трепа Артем вдруг неожиданно выдал. «А как думаешь, зачем Шелестову девчонка?» «А Пронину, пацан?» — отозвался эхом Леха. И Марина, всплеснув руками, вставила, обращаясь к Наташе. «А я что говорила тебе, Ната? Сидят с нами, а мозги на улице. Ох, пинкертоны, чёртовы!» Наташа притихла. Для неё это было внове. К этому ещё надо было привыкать, а она не знала, как. Следовало позвонить маме и спросить. «А как выйдешь из-за стола?» Марина глаз с нее не сводит, подмигивает, уговаривая снова пить. А ей не хочется, ей хочется посоветоваться с мамой насчет Артема. Правильно ли, что он вместе с другом, принимая вроде бы участие в общем веселье, напрочь отсутствует? «Это нормально, детка», — вздохнула мать. «Много хуже, когда его вообще нет». «Кого?» — не поняла Наташа. Она все время шептала, выбравшись на минутку в гостиную, когда Марина вышла на балкон подышать, а мужчины продолжили обсуждать чьих-то детей. «Мужика, детка!» — повысила голос мать. «Он рядом?» «Рядом?» «Обнимает тебя, целует?» «Да». «И что тебе за дело, что в этот момент он думает о работе?» «Это, может, и не очень хорошо, но и не совсем плохо. А ты слушай, думай вместе с ним». Хуже, когда не обнимает, не целует и думает о другой женщине. Таков уж твой Артем. Он такой. Он другим никогда не будет. Он всегда будет им. Кем? Насторожилась Наташа и обернулась. За спиной качалась на пятках Марина и смотрела на нее с глумливой догадливой ухмылкой. «Профессионалом, детка!» произнесла Марина за мать. Выдернула у нее телефон, отключила, и свойски, шарахнув ее между лопаток, потащила снова за стол. Мужчины, кажется, даже не заметили их отсутствия, продолжали мусолить тему неведомых им Романа и Дианы. И Наташа невольно прислушалась, и вдруг заинтересовалась, особенно тогда, когда Леша сказал. «Я не знаю, зачем им девушка и пацан друже, но я точно знаю. Каюсь, наводил справки» что девчонка — отличный стрелок, несколько лет посещала секции по всяким там единоборствам вместе с Ромой своим, и в тир таскалась несколько раз в неделю. «Тоже с ним? С Ромой?» — неожиданно для всех спросила Наташа. «Да». Мужчины удивленно переглянулись. Леша продолжил. «Про то, как искусен Роман Ростовский в этих самых единоборствах, нам с тобой, Тема, рассказывать не надо. Видели?» коснулся серебром ладони шеи нашего сотрудника. Тот по стеночке исполз. И вот теперь Шелестов держит у себя девушку, а Роман... Роман, возможно, у Пронина, раз он так давно держит руку на пульсе его жизни, произнес изрядно захмелевший Артем, и вдруг приосанился и похвалил себя. Хорошо сказал, да? Только зачем? Зачем они их разъединили? Зачем держат у себя? «Шантажом заставить Рому сделать что-то? Так Диана доступна, ее никто в темном подвале не держит, даже на экзамены возят, я узнавал. Мать там ей перед школой складочки на одежде поправляет». «Ишь ты, все-то ты узнавал», — фыркнул Артем и погладил под столом Наташину коленку. «А узнал, кто вел дела Ростовского перед исчезновением, кто был его адвокатом?» «Тут сложнее». Помрачнел сразу Леха. «Он несколько раз менял адвокатов, оказывается. Я переговорил с тремя, представляешь?» Леха растопырил узловатые пальцы, напоминавшие всегда Артему сухие сучки. «И что они?» «Кивают друг на друга, законами о неразглашении интересов прикрываются. И все. Сейчас жду четвертого. Должен со дня на день прилететь из Европы. Он будто бы был последним или предпоследним. «Точно никто не знает». «Жду. Собираю по крупицам информацию, пока ты, друже, выполняешь поручение». «Я, между прочим, исполняю приказы, а не поручения». Неожиданно обиделся Артем. «И тоже, между прочим, не сижу, как дурак». И попросил верных людей через их верных людей пробить осторожно телефонные номера Дианы, Романа, матери Дианы, а также Шелестова и только не говори что пронина леха даже побледнел он же нас с тобой в порошок сотрет сдурел что ли хихикнул пьяненький артем нет пронина никто бы мне и не позволил проверять нет дружище может это покажется тебе странным но я попросил проверить телефон игоря ростовского дурак что ли вытаращился леха и налил себе «Может, ты дурак?» — не стал спорить Артем и тоже налил. «Но попросил проверить. Так, на всякий случай». «А номер где взял?» «В деле». «Дурак, что ли? Полковник узнает?» «Не узнает. Я тихо все делал, в отличие от некоторых». Друзья чокнулись, поели. Принялись говорить о чем-то постороннем. О каком-то парне, который погиб вместе с девушкой на съемной квартире. О человеке, которого видела соседка в дверной глазок, и который нигде не фигурирует как подозреваемый. Этого почему-то делать было нельзя. Они очень долго и бесполезно говорили об этом. А Наташа все думала и думала про молодого парня и девушку, которых разлучили какие-то люди. Причем, что интересно, эти самые люди между собой, кажется, враждовали. «А парень и девушка когда-то любили друг друга. Или любят до сих пор?» «А вдруг?» — выпалила она, воспользовавшись паузой в болтовне мужчин. Марина сонно моргала, зажавшись в угол кухни, и, кажется, вообще не понимала, что происходит. «Вдруг эти люди хотят руками этих детей совершить что-то плохое?» «В смысле?» На нее уставилось три пары глаз. Удивленно, настороженно. «Марина сонна, но тоже не без интереса». «Что именно ты имеешь в виду?» Леха прищурил хмельные глаза, сплел свои пальцы в шалаш. «Ну...» Под его прищуренным взглядом Наташа засмущалась окончательно, и если бы не рука Артема, снова погладившая ей коленку, она бы ни за что не стала говорить дальше. «Ну вот смотрите, они их разлучили, так?» Три головы одновременно кивнули. Между собой враждуют, снова три кивка. Но люди влиятельные, и вражда это как бы скрытая, так? И каждый мечтает от другого избавиться, я думаю. А ведь правильно думает. Вдруг воскликнул Леха и широко распахнул глаза. И потребовал. Говори, Наташа. Просто нанять киллера и убрать объект, это, видимо, невозможно. Это все равно рано или поздно приведет к огласке. Я в кино видела. Знает кто-то, знают все. Тем более Пронин. У него такая агентурная сеть, что...» Задумчиво пробормотал Леха. «Говори, Наташа, что дальше?» «А вы сказали, что ребята отлично стреляют, владеют приемами боевых искусств, и труда убить кого-то для них с точки зрения профессиональных навыков не составит. Нравственные муки — это другое». Но когда на кону стоит жизнь любимого, или месть, или и то, и другое вместе взятое, а если еще хорошо поработать с молодым человеком? То есть ты хочешь сказать, что Шелестов готовит Диану Мосину для убийства Пронина, потому что, ну скажем, он вбил ей в голову, что ее роману грозит опасность? Отца убили, мать убили, его очередь, так? Да, я так думаю. Она неуверенно улыбнулась, боясь поднимать на Артема глаза. Он все время молчал, и что думает о ее неожиданном выступлении, понять было сложно. «Диана должна убить Пронина, чтобы спасти своего Романа. К тому же отомстить за сестру, которую Пронин подставил и посадил на долгие годы. А почему нет, черт побери? Почему нет?» Леша возликовал начав греметь вилкой по всей посуде, стоявшей на столе. «А Рома должен убить Шелестова, потому что тот...» Убил его отца и мать, снова вставила Наташа и смущенно добавила. «Ему так, возможно, говорят. Интересы этих двух матерых людей пересеклись. Устранить посредством киллера...» «Опасно», — подхватил Артем. «Начнется следствие» непременно выйдут на кого-то, найдут киллера, найдут заказчика, а если даже и не найдут, то личности засветятся, попадут под подозрение. А тут как удобно, черт побери, промыть ребятам мозги и их руками совершить убийство. Причем можно даже сдать их органам беспрепятственно. У одной мотив, и у второго мотив. Скрипели зубами, хотели убить, убили, сидите. И эти две твари будто ни при чем. Их прилепить сюда не получится, Леха. Кто поверит глупой девчонке, что ей на ухо нашептывал Шелестов? Благодетель, обеспечивший ей с матерью безбедное существование, когда старшую сестру посадили. Кто поверит, что он руками этой юной девочки решил убрать полковника полиции? Да он наверняка там и не светится. Ей моет мозги кто-то помимо него» и люди эти потом растворятся, и она останется один на один с судьей и прокурором, и все ее оправдания будут просто детским лепетом, не более. Да, господин Шелестов помогал ей, потому что хотел уберечь от беды. Разве мог он знать, что на уме у неуравновешенной девчонки? А с Романом еще проще. У него мотив железобетонный. Месть. Сначала отец. Потом, мать, фирмы все под контролем Шелистова, он виновен и должен умереть. Старо, как мир! Вдруг встряла Марина и шумно зевнула. Дураков подставят сами в стороне, и даже киллера искать не надо, и заказчика. Его просто нет. Ребята сами так решили. Дураки. У меня вопрос, господа умники. Все уставились на нее. «Кто?» Маринка подняла высоко подбородок и глянула, как дьяволица, даже Леха притих. «Кто выстрелит первым?»